Джонс, оправил его паркер. "Свои литературные интересы вы удовлетворите в нерабочее время. А теперь выкладывайте, что тут произошло?" "Слушаюсь, шеф. Тело обнаруженное нашли в активе." Джонс косил глаза на часы. "20 минут назад, в 12:05, когда сменив коллегу, он обходил здание, проверяя, всё ли в порядке и не оставил ли кто непотушенного окурка." "Он сразу же позвонил директору Дэвицинну, который связался с нами." Директор Дэвисон у себя в кабинете ждёт вас, шеф, как вы хотели. Стивен Винси был убит ударом тельжала, судя по тому, что я видел. А может и покончил с собой, хотя на это и не похоже. Он лежит в своей артистической накушетке. Пока мне больше нечего добавить, врач, фотограф и эксперт оповещены, сейчас будут здесь. Мне директор Дэвисон не ни воккёр никому о преступлении не говорили, так что кроме нас и их, пока никто ничего не знает. Знает ещё один тип, который всадил кинжал в Стивина Винси. Мрачно усмехнувшись, забрал Паркер. Но будем надеяться, он скоро узнает, что есть множество куда менее приятных для него вещей, чем убийство актёров в их уборных. Пошли. Они поднялись по ступенькам и свернули в коридор. Там была только одна дверь слева стороны, довольно далеко от выхода, затем ещё один коридор поперечный. Напротив стена, а на ней огромная чёрная надпись: Тишина. Это там шеф. сказал Джонс, показывая на единственную в коридоре дверь. Перед ней стоял широкоплечий мужчина в штатском. Заведи инспектора он вытянулся. "Уборная Винси? Да, шеф. Стивенс". Человек в штатском подошёл и стал по стойке смирно. "Идите к директору Делицену, который ждёт меня, и скажите, что ему придётся подождать ещё. Мне надо покончить с кое с какими формальностями". "Слушаюсь, шеф". Детектив Стивенс исчез в конце коридора, свернув направо. Где ночной вахтёр тот, который одною желтел? Он у себя. Но я приказал ему сидеть за закрытой занавеской и не шастать по зданию, дожидается, когда вы его вызовете, шеф. Пригласить? Ещё рано. Мы осмотрим место преступления, пока нет врачей других. Пусть нам никто не мешает, Джонс. Предупреди меня, когда они приедут. Пойдём, Джо. Слушаюсь, шеф, ответил Джонс. Портер подошёл к неплотно прикрытой двери на левой стороне коридора и легонько толкнул её ногой. Узенькая полоска яркого света выпрыгнула в коридор. Инспектор пропустил вперёд Алекса, заботливо оберегая дверную ручку. В артистической стевели Винчи было необычайно тесно. Освещали её лампа в несколько сот свечей, висевшая под потолком, и ещё две яркие лампы по обеим сторонам большого зеркала на низеньком туалетном столике. Перед которым стоял удобный прямой стул с высокой спинкой. Справа огромный, почти во всю стену, закрытый двухстворчатый шкаф. Слева столик и два небольших стула, а против двери кушетка, обтянутая светлой цвета штатными. На кушетке лежал Стивен Винчи. Он вытянулся во весь рост, левую руку положил на сердце, правую бежизненно свисала к полу, касаясь его. Рядом с ним, перед кушеткой, стояла огромная корзина красных роз. тройных, элегантных, как балерины. Инспектор подошёл к кушетке и наклонился над телом. Подошёл и Алекс. Стоя, с минуту они молча разглядывали покойника. Лежавшая на груди рука убитого обхватила рукоятку позолоченного кинжала, словно хотела вырвать его из груди, или же отдыхала на несчастном убийственном ударе. Это был, по-видимому, последний импульсивный жест умирающего, стремление освободиться от торчавшего в груди чужеродного тела. Рана наверняка страшная. Кинжал вошёл в грудь по самую рукоятку. На самоубийство не похоже, пробормотал Паркер. Когда человек лежит навзничь, ему не просто так глубоко всадить нож в собственную грудь. Скорее его убили. Врач, пожалуй, скажет то же самое. Хотя, разумеется, было бы лучше, если бы это оказалось самоубийством. Он немного помолчал и опять забормотал. Было бы куда как лучше, когда человек лишает себя жизни сам. Он хоть и совершает глупость, но отнимает у себя то, что принадлежит ему. Но вот когда он отбирает жизнь у другого, Паркер снова смолк. Да, всё-таки это пожалуй убийство. Убийца наклонился и ударил сверху всей тяжестью своего тела, умножив силу удара. Винси умер мгновенно. А ты что думаешь? Алекс промолчал, продолжая вглядываться в красивое, почти совершенно спокойное лицо мёртвого актёра. Редкая седина на висках Густые тёмные брови, большой чувственный рот, прямой великолепный нос. Как же не похоже это лицо на то, которым была его маска вечером спектакля. То старое, неподвижное, это даже мёртвое выражало жажду жить.